Глава, срок четвертая. У Березка была секретарша, которую все звали Танечкой. Танечка была волшебница. Она умела самые обыкновенные фразы произносить так, что в ее устах они превращались в необыкновенные. «Березка занят», — говорила она очередному посетителю, пытавшемуся проникнуть в кабинет Алексея Ивановича. И посетитель в страхе исчезал, потому что ему слышалось «Пошел вон немедленно». Если кто-нибудь пытался узнать у Танечки, когда можно будет попасть на прием к ее начальнику, то она сурово сдвигала бровик, к и переспрашивала любопытного посетителя. «Чего-чего?» И любопытный сбегал краснее от стыда, а в ушах у него еще долго слышались Танечкины слова. «А поглупее вы ничего спросить не могли?» «Конечно, волшебница могла бы подыскать себе работу и поинтереснее, но Танечке очень нравилось именно это». Она даже не любила выходные. За субботу и воскресенье Танечка успевала отвыкнуть от постоянных телефонных звонков, беспрерывно раздававшихся в ее приемной. И поэтому по понедельникам у нее всегда болела с утра голова и было плохое настроение. И надо же было такому случиться, что именно в понедельник Георгий Александрович Жмуркин приехал в Светлогорск и появился в приемной у Танечки. «Здравствуйте», — сказал он вежливо секретарше, — «Добро пожаловать», — тихо ответила Танечка. Ее слова заставили Жмуркина слегка поежиться. «Она права. Я напрасно явился без предупреждения». «Мне березка, Алексей Ивановича», — сказал он вслух, бледнее от собственной наглости. «Вы к нему по делу». Георгий Александрович судорожно сжал папку с фотографиями Змея Горыныча. «Почему вы решили, что я пришел с ерундой?» «Разве я так сказала?» — удивилась Танечка. Она пожала плечами и фыркнула. мне это что?» «Ждите!» «Шли бы вы лучше домой и не шлялись без дела по учреждениям», повторил Георгий Александрович про себя последние слова Танечки. Горькая обида обожгла его сердце. Жмуркин заставил себя собрать всю свою волю в кулак и твердо решил «ну нет, буду ждать». И он уселся на один из стульев, стоявших вдоль стены приемной. Не успел Жмуркин опуститься на мягкое сиденье стула, как входная дверь распахнулась, и на пороге появился Калина Калиныч, а следом за ним робко вошли в приемную и Митя с Шустриком. «Здравствуйте, люди добрые!» — низко поклонился Танечке и Георгию Александровичу старый лишак. «Здравствуйте!» — приветливо привстал и тоже поклонился старику вежливый Жмуркин. Поздоровались со всеми и мальчики. «Только Танечка вместо «здравствуйте» почему-то сказала не в попад. «Если вы за путевками в лагерь, то вы опоздали» а на третью смену будут выдавать позже. «Нам не нужны путевки на третью смену», — вмешался Митя. «Нам...» — договорить он не успел. Танечка вдруг побагровела и привстала из-за своего стола. «Ах, вас не устраивает третья смена! Ах, вам вторую подавай! Ах...» «Тссс!» — тихо сказал Калина Калиныч, и волшебница почувствовала, как язык ее онемел и стал похож на сосульку, которую она любила так сосать в детстве». «Нам березка нужен по важному делу», — произнес Калина Калиныч, глядя теперь не на Танечку, а на Жмуркина. «Его нет, но он должен прийти», — охотно объяснил новым посетителям Георгий Александрович. «Я сам его жду». «И мы подождем», — бодро поговорил Калина Калиныч и обернулся к Мите и Шустрику. «Присаживайтесь, ребятки». Чтобы как-то скрасить томительное ожидание, Георгий Александрович решил показать старику и мальчикам свои бесценные снимки. Он открыл папку, в которой лежали фотографии, взял несколько штук и протянул Мите, сидевшему рядом с ним. «Хочешь взглянуть, какие мне удалось сделать снимки?» смущенно произнес Георгий Александрович, вручая Мите фотографии. «Хочу!» — загорелся любопытством Митя. «И я хочу!» — откликнулся Шустрик и склонился над странными картинками. На картинках была нарисована муромская чаща. Шустрик ее сразу узнал, хотя она была покрашена не зеленой, а темно-серой краской. На чаще и в белом небе летел черный змей Горыныч. На спине у него виднелась маленькая человеческая фигурка. «Это я!» — толкнул Митю в бок радостный шустрик. Жмуркин услышал эти слова и молча улыбнулся про себя. Какая все-таки у детей богатая фантазия. Не успел еще толком разглядеть фотографии, а уже представил себя летящим на НЛО. А вслух Георгий Александрович сказал, «Это гуманоиды. Они прилетели к нам на Землю на неопознанном летающем объекте». Это... Он тут ткнул пальцем в Змея Горыныча. По всей видимости, вариант дирижабля с машущими крыльями. Еще у них имеется небольшой гильзолет. Эти фотографии я привез Алексею Ивановичу Березка. Нужно выследить таинственных пришельцев из космоса и узнать, каковы их планы. Митя передал Жмуркину фотографии и задумался. Тайна Муромской чащи могла быть раскрыта со дня на день, а ее спасение не продвинулось ни на шаг. И тут появился Березка. Он увидел Георгия Александровича и громко сказал, улыбаясь при этом широко и приветливо, «Ба, кого я вижу!» и потащил Жмуркина в свой кабинет. Танечка хотела что-то сказать вслед начальнику, но не смогла. Тогда она взяла листочек бумаги и быстро на нем написала, «Если мой язык не заработает, то вы будете отвечать». Танечка протянула записку Калине Калинычу. Тот, повертев бумажку в руках, передал ее Мите. «Если мой язык не заработает, то вы будете отвечать», — охотно прочел Митя. Но Калина Калиныч сделал вид, что не понял мысли Танечкиной угрозы и, как ни в чем не бывало, спросил у мальчиков. «Интересные картинки показывал вам тот дяденька?» «О, интересные!» — восхищенно зажмурился Шустрик. «И Муромская чаща там есть, и Змей Горыныч, и я на нем верхом. Вот какие, деда, картинки!» «Откуда же у него такие?» — забеспокоился Калина Калиныч. «Неужто тайное стало явным?» Стало, Калина Калиныч», — хмуро произнес Митя. «Это не простые были картинки, а фотографии. Картинкам никто не поверит, а фотография — важный документ. Хочешь, не хочешь, а поверишь, если на фотографии изображено». «Да, плохо дело», — выдохнул старый лишак, опустив голову. Выходит, Березка теперь всю тайну Муромской чаще будет знать. Не хотел я ему всего этого рассказывать. Если бы фотографии не было... А то фотографии...» Митя тоже низко опустил голову и тоже пригорюнился. Один лишь шустрик не хотел унывать. Ему так понравились необыкновенные картинки, что он решился на небольшой фокус. Подойдя к онемевшей волшебнице Танечке, Шустрик взял у нее карандаш и чистый листок бумаги. Закатив глаза вверх, он немного подумал, а потом, тихо хихикнув, быстро стал рисовать. Затем Шустрик беззвучно пошевелил губами, творя заклинание, и медленно провел ладонью над поверхностью листа. Танечка вздрогнула, рисунок исчез. Шустрик снова пошевелил губами и снова провел ладонью над листом. Танечка вздрогнула еще сильнее, на бумаге появилось изображение какого-то чудища с крыльями и тремя головами. Шустрик свернул картинку и сунул ее за пазуху. Почуяв что-то неладное, Калина Калиныч угрюмо сказал внуку, «Сядь на место, Шустрик, не время сейчас баловаться». «А я и не балуюсь», и Шустрик вновь уселся на стул рядом с Митей. Внезапно дверь из кабинета «Березка» распахнулась, и на пороге появился взволнованный и перепуганный Алексей Иваныч. «Танечка, где у нас вода?» «С Георгием Александровичем плохо». И березка снова исчез за дверью. Танечка взметнулась с места, подхватила графин с водой и уже на ходу бросила посетителям. «Ой-ю!» И хотя все сейчас имели полное право не понимать Танечку, Митя понял ее правильно. Он подбежал к телефону и быстро вызвал скорую помощь.